«Вот сейчас продам свою единственную собственность», — расстраивалась себя Митрофанова, а Изабель Димке окончательно голову задурит. «Я же останусь и без мужа, и без квартиры». Она сознательно тянула время как могла, раз по пять пересчитала каждую денежную пачку, обнаружила расхождение в десять тысяч рублей, Машинку для пересчета денег умудрилась сломать, пришлось второй раз перебирать купюры вручную. Целый час возилось, не меньше. Молодые покупатели даже перестали из себя воспитанных строить, открыто посмеивались над ее неловкостью. Едва выбралась из подвала, тут же бросилась звонить Димке. Абонент был недоступен. Надя сцепила зубы, позвонила Изабель. Результат тот же а молодая пара тем временем торопила. — Ну, пойдемте уже, наконец. Еще ведь договор купли-продажи подписывать. Митрофанова и с этим вопросом возилась так долго, как только могла. Перечитывала, задавала уточняющие вопросы и все время поглядывала на часы. Что происходит? Уже половина первого. Куда они делись оба? Полуянов и Изабель. И лишь когда нотариус заучена... Улыбнулся молодой паре «Поздравляю вас с покупкой квартиры». В кабинет вломился Полуянов. «Молодой человек, выйдете, у нас сделка», — возмущенно начал нотариус, но Надя уже бежал к нему. «Что, Дима, что?» «Да все в порядке», — слабо улыбнулся ей журналист. Однако глаза встревоженные. Даже века дергается. «Вы, кажется, сегодня тоже в сделке участвуете?» — прищурился на него нотариус. «Продажи с одновременной покупкой». Полуянов-Светский улыбнулся в ответ. «Вы абсолютно правы». «Сейчас вас вызову», — сказал нотариус и уточнил. «Все участники сделки на месте?» «Ну, в общем, да». А из коридора в этот момент отчетливо донеслось бодрое девичье сопрано. «Лейся, песня! Господи, хорошо-то как!» — А что там происходит? — сразу насторожился нотариус. Но тут в кабинет ворвался аскорт. Виновато улыбнулся молодой паре. На Надю с Димой взглянул без улыбки и строго велел. — Коридор, пожалуйста, подождите, все. — Ну и хам. Скажи мне, кто у тебя риэлтор, и я скажу, кто ты. — возмутилась молодая покупательница, с которой Надя только что обменивалась рукопожатиями. Однако Митрофанова на девицу не взглянула. Потянула за рукав Полуянова. — Дима, раска и на полусловие умолкла, потому что ей навстречу шагнула Изабель. Но в каком виде? Встрепанная в грязной футболке, в рваных джинсах, в тапочках и с таким спиртовым ароматом, что куда там до нее скромному алкоголику Аскольду. «Ой!» Библиотекарша инстинктивно отступила. А мулатка шагнула ей навстречу, и расплылась в широченной улыбке. Наденька! Милая ты моя, как я тебя люблю! Сжала ее в объятиях и покачнулась, едва вместе не грохнулись. Митрофанова попыталась освободиться, но Изабель, вцепившись в нее, как репей, горячо зашептала в ухо. — Как я тебе завидую, Надька! В хорошей квартире будешь жить, да еще и с мужиком каким! Возьмите меня к вам, третьей! Я не помешаю, от меня только польза будет. Я вообще-то хорошая! — Дима! — отчаянно пискнула Митрофанова. — Отцепи ее от меня! — Надюшенька! — укоризненно дыхнула перегаром Изабель. — Не уходи! Я ведь так тебя люблю! Вокруг уже зрители собирались, а Димка, кажется, не знал, что ему делать. Спас положение Аскольд. Выскочил из кабинета нотариуса, мгновенно оценил ситуацию, начал отдавать приказания. «Давай-давай, Полуянов, отцепляй дамочку идите вдвоем в хранилище. Как хочешь идите, хоть на руках ее неси. Деньги ей считать не давай, пусть только подпись поставит. А ты, Надежда, бегом в аптеку. нас спирин воды ледяной. Ну, быстро, бегом, а то нотариус нас вообще выгонит». Вырвал весьма грубо и забыли знаденных объятий, передал Диме. «О, Димочка, милый мой, мой спаситель!» Томно прошептала красавица-муладка. Надя почти готова была влепить омерзительно пьяной девице по щечину, да Димка умудрился наклониться к ней прошептать на ухо. «Надька, делай, делай, что он говорит, а то вообще все сорвется». «Надя, чтоб муха обернулась!» — тоже торопил скольд «Ты нам нужна договор купли-продажи подписывать».